Глава 52. Питейное заведение, Чикаго, середина ноября 1934 года. День выдался холодным. Осень пронеслась по улицам Чикаго, поднимая пелену пыли, опавших листьев, мусора, скомканных рекламных листовок и всего прочего, что только могло двигаться. Морозный воздух наполнился песком и горечью. Люди ежились, спасаясь от кусающегося мороза, дрожали в тонких пальто. Собирались вокруг мусорных баков с горящими внутри кострами, молились о приходе весны, сознавая, что до нее еще очень далеко. Чарльз закинул взглядом улицу, убеждаясь в том, что за ним не следил никто, пеший или на машине, ничего, все чисто. Подняв воротник, чтобы защититься от ветра, он вошел внутрь. Внутри ничего особенного обыкновенное заведение города ветров. В этот час в основном пустое. Унылые зеленые стены, залитые лишенным тепла солнечным светом. На них календари с полураздетыми красотками, за стойкой дородный бармен. Этот бар под названием «Жемчужина» находился к западу от опустевшего к зиме стадиона Капс. Оглядевшись по сторонам, Чарльз увидел лицо, кивнувшее ему из погруженной в полумрак кабинки в глубине зала, кивнул в ответ и направился туда. Отлично, сказал Дэйв Джессоп из Чикаго Гэррельт Экзаменер. Свиньи действительно становятся звездами кино. Вы оказали мне услугу, и теперь я готов оказать вам услугу. Посмотрим, как вы справитесь с ирландскими ребятами, которые заправляют городом. Особенно теми из них, кто носит синие мундиры. Мне известно, как работает голова у ирландцев. Полицейские, особенно большие шишки, ведут себя очень громко, бахвалятся, толкаются, машут кулаками. У них большие пуза, красные носы и страсть к бутылке, но все это напускное. Внутри они умные и хитрые, и внимательно за всем следят. И поэтому заправляют всеми крупными американскими городами и тремя четвертями маленьких городков. «Слушаю вас внимательно», — сказал Джессоп. Из чего следует, что где-то в большом новом здании на углу Стейт и 1-й имеется некое итальянское досье. Или, может быть, оно называется «Макаронное досье», и там есть все, что полиции известно об итальянцах. Как они работают, кого знают, чем занимаются, какие у них планы, сколько они платят, кого убивают и, что самое главное, кто они такие. Однако доступ к этому досье есть только у самой верхушки, остальным к нему не подобраться. И этим они уже непременно не станут делиться с Министерством юстиции. А если и поделятся, то сначала очень тщательно отберут, что показывать, и полной картины не будет точно. И вы хотите получить доступ к этому досье? Почему бы не воспользоваться своим значком, не пойти официальным путем? Понимаете, если я обращусь к своему начальнику, он обратится к комиссару Олману, Тот пойдет к своим кардиналам. Они будут говорить, обсуждать, обдумывать, прикидывать. Наконец будет обговорена какая-то сделка. И через полгода я краешком глаза взгляну на маленькую часть досье. Но к этому времени все итальянцы в городе будут знать, что к ним присматривается человек из Министерства юстиции. Будут знать, кто он такой. Будут знать о нем все. И тогда они обратят на него внимание и задумаются, а не лучше ли будет его пришлепнуть. Полагаю, вы весьма точно подвели итог. Но с другой стороны есть Дэйв Джессоп из Чикаго Гаррель Текземинер. Весельчак, шутник, балагур. Он знаком с системой, тщательно изучил ее, знает, где спрятаны тайны. Кто умен, кто дурак, кто сильный, кто слабый, кто пьет, кто капли в рот не берет. К кому можно обратиться и за какие деньги? Он знает, как себя вести, как оказывать маленькие любезности, как льстить сильным, как запугивать слабых, как тереть волшебную лампу, чтобы из нее выскочило то, что мне нужно. «Ну, я действительно кое-что знаю». Не сомневаюсь в этом. И вот как я хочу использовать ваши способности. Мне нужно, чтобы кто-то пролистал итальянское досье. Оно слишком обширно, да и меня к нему все равно не подпустят. Вы хотите, чтобы досье вынесли из здания? Да оно же огромное. Нет, конечно же. Но я хочу, чтобы ваш человек навел справки обо всех итальянцах по имени Фил. У них это достаточно распространенное имя. Таких наберется где-нибудь с десяток. Вряд ли больше, и все они поместятся в одну коробку. Пусть ваш человек соберет все и вынесет мне. А я, например, буду сидеть в машине напротив. Мне понадобится всего один час. Больше не нужно. Меня интересует один конкретный Фил. Он меня знает. Пришла пора и мне познакомиться с ним. Меня устроит фото с перечнем особых примет. Вы все поняли? Все. Сможете это устроить? Такое осуществимо. У начальника отдела организованной преступности очень милый шестикомнатный летний домик в Питоске, штат Мичиган. Все о нем знают. Домик он якобы приобрел на деньги унаследованные от отца своей жены, некоего Симуса О. Салливана. Однако мне известно то, что не знает никто. А именно, означенный Симус О. Салливан служил простым пожарным, в Пиории, штат Иллинойс, и умер от пьянства, когда будущей жене начальника было всего 13 лет. Поверьте, он не хочет, чтобы об этом стало известно кому-либо еще. Вы круто играете. Мне это по душе. Что поделаешь? Ну а если все эти документы на время попадут к вам в руки, что с этого получит журналист Джессоп? Когда я убью малыша Нельсона, вы узнаете об этом первым.